Шэя, Москва, Российская империя, земля. Разбудил Белого резкий пульсирующий вызов Кома. Он удивленно поднес полыхающий красным цветом браслет глазам и нажал кнопку ответа. Код тревоги красный-красный. Старшему лейтенанту белому срочно прибыть в распоряжение управления кадров главного командования десантных войск Планета Русь, город Солнечный. Повторяю. Настя уже проснулась и сосредоточенно одевала разбросанные по комнате вещи. А ты чего суетишься? удивился Алексей. «Пятнадцать секунд бросила девушка и скрылась в ванной. Что именно она имела в виду, стало понятно, когда через 15 секунд завибрировал ее ком и мужской голос произнес примерно то же самое, только место сбора было указано на земле. Не особенно размышляя над тем, что именно случилось, Белый покидал так и не распакованные вещи в два кофра и, задумавшись на секунду, решил ехать в форме. Настя уже оделась, и из дома они вышли вместе. У подъезда стояло больше десятка глайдеров, которые дожидались своих потревоженных ночной тревогой пассажиров. Ладно, будем живо пересечемся», – Настя кивнула. Зато сотню выиграла. Это как? Белый попытался нахмуриться, но улыбка все равно пробилась наружу. Я поспорила с девчонками, что ты недолго у нас задержишься, правда, я не предполагала, что все так быстро кончится. В космопорте, несмотря на поздний час, было полно народу. Большинство было как и белой в форме, но встречались и офицеры в штатском и просто штатские. Внешне спокойно мужчины и женщины стояли, ожидая своей очереди на посадку в челнок, вполголоса обсуждая причины общей тревоги, да еще по коду красный-красный. Основная часть склонялась к тому, что начались боевые действия с одним из крупных государств. В качестве противника были перебраны и тщательно обсуждены все возможные варианты, и опять-таки большинство склонялось к варианту Демсоюз-Россия. Белый считал, что подобные интеллектуальные упражнения в условиях нехватки информации совершенно бессмысленное занятие. Поэтому в разговоре участия не принимал и после объявления посадки спокойно занял место в челноке. В сопровождении пары тяжелых истребителей-перехватчиков Су-440АК корабль легко оторвался от земли и форсируя двигатели, пошел к точке встречи с кораблем. Перевозка офицеров осуществлялась в основном военными кораблями, не очень подходящими для этой цели, но гарантирующими сохранность сверхважного груза. Благодаря новейшим двигателям крейсеру понадобилось всего 4 часа, чтобы достичь пункта назначения и под прикрытием орбитальных крепостей начать принимать челноки. Забежал на минутку домой для того, чтобы бросить вещи и привести себя в порядок. Белый был остановлен грохотом телевизора из центрального холла. Еще неизвестно, кто или что послужили причиной нападения на императорскую резиденцию и систему Арконы, но уже сейчас ясно, что нападавшие были хорошо организованы и подготовлены. Делом о нападении занимается военная прокуратура, представители которой дадут комментарии в ближайшее время. Также нам известно о частичной мобилизации войск флота. Министр обороны Сергей Афанасьевич Бельцов пояснил, что переход на режим повышенной готовности затронул только кадровый состав и никак не связан с передислокацией сил флота. Сидевшие в кресле учитель Хо и дядя Витя обернулись. А, сынок, тебя тоже дернули!» Да, дядь Вить, Я думаю, что заварушка будет капитальная. Отпуска отменили, для некоторых специальностей даже объявили мобилизацию. Тяжело кашляя, Винхо поднялся с дивана и подошел, чтобы обняться. Что с вами, учитель? Да заболел немного. Глаза Алексея внимательно, словно сканируя, прошлись по фигуре корейца, отметив и нарушенную пигментацию рук, и воспаленную склеру глаз. Потом он перевел взгляд на дядю Витю и увидел те же нерадостные признаки увядания и старческих болезней. Дядя Витя, почему вы не пошли в больницу к доктору, с которым я договорился? Добрось, да сынок. Виктор Петрович тяжело махнул рукой. Нам уже немного осталось, вот только внуков хотели помячить. Ну вы как детям? А что я без вас буду делать? У меня ведь кроме вас никого нет. А кто мне сыновей воспитывать будет? От бессилия сжал до були кулаки. Ладно, сходим мы к твоему доктору, прогудел Виктор Петрович. Нет, Твердо произнес Алексей: "К доктору теперь уже не пойдем. Сегодня же нет, прямо сейчас мы вместе поедем в центр омоложения, и я не отойду от вас, пока вы не закончите все процедуры". "Это очень дорого, малыш", проскрипел кореец. "Плевать", отрезал Алексей. "Не хватит денег, займу". Он вскинул руку с комом. Медицинская служба Медицинская служба Новой Москвы. Чем можем помочь? Мне нужен транспорт. Все необходимые процедуры, анализы и полное омоложение для двух человек. Все срочно. Полное омоложение проводится только по заключению специальной комиссии или как коммерческая процедура. Оформляйте как коммерческую. Стоимость омоложения, включая весь комплекс, составляет тысяч на человека. Вы уверены, что хотите оформить заказ? Белый от облегчения рассмеялся. Да, конечно, только побыстрее. Тут вроде как война намечается. Не волнуйтесь, серьезно ответила девушка. Центр омоложения одно из самых защищенных мест на Руси. Сам комплекс находится в толще скальных пород на глубине трехсот метров». Это замечательно, девушка прервал ее Белый. Можете снять со счета Кома всю сумму? Мы также предоставляем рассрочки. Спасибо, но это лишнее. Снимите, пожалуйста, два миллиона и сделайте все по высшему классу. Я могу на вас рассчитывать. Да, разумеется. Девушка заторопилась, явно желая что-то еще сказать, но Белый уже отключился. Сидевшие напротив него матёрые бойцы отчего то были молчаливы, словно боялись лишним словом или движением потревожить воцарившуюся тишину. Ну, Белый подошел, встал до колени и обнял обоих. Значит так, я приезжаю с войны, и мы закатываем самую грандиозную попойку в моей жизни. Ругая себя последними словами, что не отправил их на омоложение раньше, Алексей быстро принял душ, сменил рубашку и вскочил в давно ожидавшее его такси. "Давай в Солнечный". "Штаб Десантуры", откликнулся таксист. "Да, понял, браток. Будем через десять с половиной минут". В штабе Алексея посадили на транспорт, и через два часа он уже снова был в космосе на борту фрегата Быстрый, везущего пополнение на тяжелый крейсер Волга, односерийный со своими систершипами Ангара, Енисей, Обь и Лена. Он отличался более мощной реакторной группой и, соответственно, некоторым сдвигом в сторону лучевого оружия и более мощной защитой. При своих размерах более 700 метров в длину он с трудом маневрировал, но, как говорили флотские стрелки, при такой броне это уже не его проблема. Обеспечением такой туши на удивление занималось совсем немного людей. Весь экипаж насчитывал от силы полторы сотни человек, которые на таких площадях растворялись без остатка. Можно было проходить весь день, но так никого и не встретить. Группировка оперативного тактического резерва находилась в окрестностях планетной системы звезды Тавра, разрабатываемой несколькими крупными корпорациями Японии, Кореи и Южноамериканского союза, и за счет выгодного положения, служащей одним из важных гравитационных ориентиров для гиперпрыжков. В задаче группировки официально входил контроль за возможными приготовлениями к организации планетарной базы снабжения войск противника. Главной же причиной появления довольно крупной группировки флота вдалеке от возможного ТВД была экспериментальная установка Предсказатель по контролю за гиперпространством, позволяющая вычислить точки выхода кораблей из прыжка. Таким образом, флот Российской империи сразу получал важнейшее информационное преимущество и возможность отслеживать маршруты всех сколь-нибудь крупных кораблей. Установка была весьма громоздкой и довольно капризной, поэтому для ее размещения потребовался крупный корабль с избыточной энергоустановкой. Такой на флоте был всего один. Крейсер Волга, для которого новейшие пушки планетарного класса еще не прошли всех испытаний и не успели к моменту схода корабля со штабеля. Точек, из которых можно было осуществлять слежение за гипером, было совсем немного, и одна из них находилась в системе голубого гиганта Тавра. Кроме того, была непроверенная информация, что на поверхности одной из крупных планет системы Было обнаружено небольшое, но стратегически важное месторождение трансуранидов, что и пыталась попутно проверить флотская разведка. Своего нового командира, майора Пластунова, он нашел в одном из пустующих ангаров, где на импровизированной полосе препятствий он гонял вновь полученных специалистов, пытаясь отсортировать их по степени владения профессиональными навыками. Пополнение представляло собой довольно разношерстную смесь из резервистов различных лет и гражданских специалистов в пропорции примерно один к пяти. Несмотря на то, что на взгляд белого ребята выглядели вполне прилично, майор все время качал головой и делал пометки в планшете. Товарищ майор, а, старшой, майор сделал знак подойти ближе и, мознув взглядом по колодке наград, Вновь обернулся в сторону полосы. Устав нарушаем. Это как? Белый опешил и оглядел себя, вроде все до миллиметра выверял. Кортик Лейб-гвардейский. Майор качнул головой. Что, понты замучили? Это подарок. Белый вынул клинок и рукоятью вперед протянул командиру. Э, -э я майор поднял округлившиеся глаза. Это то, о чем я думаю. Ну, я не экстрасенс, усмехнулся Алексей, но кортик был мне подарен в замену утраченного тем, чей Вензель стоит на клинке. Да, протянул Комбат. Я такого не то, что не видел, даже не слышал. Занятное мне пополнение досталось. Он вернул кортик и кивнул на полосу препятствий. Ты видишь, с чем работать приходится. Алексей пожал плечами. На мой взгляд, нормально. Да, майор подозрительно нахмурился. А ну-ка, давай, пробегись пару кружочков. Индивидуальный зачет или групповой? Давай пока посмотрим, чего ты стоишь в одиночку. Белый быстро переоделся в полевку, набросил утяжеленную металлическими брусками разгрузку и подхватил старенький А40 прозванный дырокол, рысью подбежал к стартовой позиции, где уже переминались несколько парней. Приготовились. Пошел!» Полоса, собранная из старых ящиков, бочек, каких-то металлических конструкций и нескольких натянутых канатов, На взгляд белого, воспитанного на пробежках по внутренностям разрушенного временем и неудачной посадкой линкора созвездия, а потом на полигоне в училище, не представляло сложности. Сразу прикинув время прохождения одного круга, белый быстро рванул вперед. Однако вдруг почувствовал значительный резерв сил, так прибавил в скорости, что мгновенно оторвался от своих соперников. Он уже почти преодолел последнее препятствие, когда с криком "Цель справа!" майор подбросил в воздух какой-то комок тряпок. Чуть рисуясь перед зрителями, белый спрыгнул с узкой доски, в полете метнул два ножа и, уйдя в переворот, мягко приземлился на ноги. Всё, хватит, Комбат махнул рукой и подошел к тряпке, которая оказалась пришпилена к переборке. Взявшись за рукоять, попытался вынуть нож, но тот сидел словно приваренный. Сам вынимай, хмуро сказал майор и, повернувшись к замершим вокруг солдатам и офицерам, произнес. Видели? Вот пока так не научитесь жизни, я вам не дам. Вперед, салабоны. Давно занимаешься? поинтересовался комбат, когда все вновь занялись делом. Около двадцати лет Белый аккуратно сложил китель, брюки и закрыл кофр. А, папа военный. Ну, что-то вроде того. Белый кивнул и подойдя к торчащим в стене ножам, плавным движением вытащил сначала один, а потом второй, и внимательно посмотрел на продырявленную переборку. К счастью, только он заметил то, что именно в этом месте под переборкой проходила опорная балка. Клинок пробил не только алюминиевый лист, но и толстый титановый профиль. Не наврал профессор, с каким-то странным удовлетворением подумал Белый и вернул ножи в ножны. А мои сразу за автомат хватаются, хмуро сказал майор белому. А какая стрельба из сороковки в корабле, разве что перед уходом дырок наделать, чтобы врагу не досталось. Так уж все и хватаются. Да есть еще пара человек приличных. один, представляешь, мне заявил, что там типа учебные патроны, и он проигнорировал приказ, как не имеющий смысла. Компьютерщик небось. Да, есть и такие. Он протянул руку: "Павел, Алексей". Комбат махнул кому-то рукой, и из группы солдат вышел подтянутый, и рослый капитан с чуть раскосыми глазами. Зампо боевой, капитан Мансуров Николай Григорьевич. Николай, Алексей. Ну что, Коля, куда определим старшего лейтенанта? Тот поморщился, словно от зубной боли. Паша, ты же знаешь, у нас не комплект больше трети. Я уж не говорю об инструкторах. И обращаясь к белому спросил: "У тебя как со стрелковой?" У меня почти везде было отлично, кроме подводно-диверсионной и лыжной. А как сдавал, когда наши по бассейну ползали, я как раз в госпиталь загремел, и меня как-то миновало, а лыжи Белого мучительно передернуло. Лучше не вспоминать. А с каких это в Маргеловском дают подводную подготовку, удивился Николай. Так я не Маргеловская заканчивал, удивился в свою очередь Белый. Стариновская Выпуск этого года. Да. Узнаю, кто такой подарок организовал, буду свечку за здравие ставить. Я-то Десантника просил. Комбат почесал затылок. «Значится тогда так. Сейчас подмени лейтенанта Соколовского в тире, а через пару часов у нас ужин. Тогда и будем решать, что, кто и куда. Скорее всего, примешь первую роту. Тир представлял собой широкую трубу длиной метров в 200. Небольшая группа солдат и сержантов числом около двух отделений стояла вокруг невысокого коренастого лейтенанта, объяснявшего основные азы стрельбы. Не пытайтесь попасть с первого выстрела. Ваша задача положить облако пуль в силуэт противника. Скорее не дать ему вести прицельный огонь. Основную нагрузку по выбиванию личного состава несут на себе снайпера. У пулеметчиков совсем другая задача заставить залечь врага. не давать ему поднять голову и отсечь от дистанции, на которой он может вести прицельный огонь. Тут он заметил вошедшего Алексея. Добрый день, товарищ старший лейтенант. Добрый Белый посмотрел вдаль трубы, где на различных дистанциях висели ярко освещенные прожекторами мишени. Майор Пластунов просил подменить вас. О, обрадовался офицер. Здорово, а то у меня вся техчасть встала. Итак, товарищи, продолжил Белый, когда лейтенант ушел. На вооружении у нас состоит отличный автомат конструкции Алексеева А-40, прозванный в частях "Сороковка" или «дырокол». Алексей поднял оружие. Раздельное заряжание кассета с пулями и картридж с жидким порохом обеспечивает повышенный боезапас за счет отказа от гильз, а поскольку пуля тяжелая и выталкивается штоком с дозвуковой скоростью, то еще бесшумная и довольно эффективная. Главное, чему вы должны научиться это ловить баллистику пули в соответствии с дистанцией и углом выстрела. Баллистический вычислитель, связанный с дозатором, конечно, сделает за нас очень многое, а оставшееся вроде бы доделает телеприцел, но электроника несовершенна и частенько бессильна особенно в условиях плохой видимости работы электронных средств противодействия и других. Поэтому, если есть сомнения в результатах работы электроники, отключаем ее нафиг вот этим рычажком и работаем в ручном режиме. Хочу отметить, что на демовском оружии подобное отключение не предусмотрено вовсе. И это говорит не о высоком качестве оружия, а о низкой квалификации солдат. Итак, первое упражнение. Белый подошел к выключателям и погасил все прожектора, кроме одного, тускло освещавшего трубу. Справа налево все мишени, лимит по три выстрела на мишень. Кто первый? А может, вы сами покажете, товарищ старший лейтенант? Имя Белый шагнул на рубеж, передернул затвор и вскинул автомат к плечу. "Рядовой Деменко, браво отрапортовал солдат, вытянувшись в струнку. Ну что, дым, смотри. Двенадцать щелчков затвора слились в одну барабанную дробь. Белый вскинул глаза на табло, где высвечивались результаты стрельбы: Девять десяток и три девятки. Но «Ну как будем учиться стрелять? Белый щелкнул предохранителем. "Ну так как вы, мы, наверное, никогда не научимся", прогудел кто-то из толпы. "Вы, товарищ сержант?" Белый показал рукой на "Сержант Липицкий», – мужчина лет тридцати шагнул вперед. "Что вас удивило? Вы не двигали рукой, товарищ старший лейтенант, а смещали весь корпус". "Правильно, Липицкий», – Белый одобрительно улыбнулся. "А ещё Вы наклоняетесь чуть вперёд. И самое главное, Белый внимательно посмотрел на бойцов. Товарищ сержант смотрел не на то, что я делаю, а как. Ужинали они в третью смену, так что кроме офицеров, размещенного на крейсере батальона управления бригадой и приписанных к кораблю противоабордажных команд, никого не было. За ужином Павел просветил Белого, что основной задачей разведбата должны стать обеспечение наземных операций планетарно-десантной бригады в зоне ответственности флотской группировки. Наши стратегии предполагают, что после того, как по поверхности пройдется главный калибр флота, нам останется лишь слегка подмести пепел и останки и доложить наверха о замечательных результатах бомбардировки, после чего продолжить проедать флотский паёк. А реально нас накормят говном, а если догонят, то дадут ещё, закончил Белый. За столом невесело засмеялись. После ужина все офицеры батальона прошли в кают-компанию, где на составленных вместе за столах еще несколько часов расписывали планы боевой подготовки и ротацию офицеров по службе войск. А потом, поскольку больше прихода людей не ожидалось, в том самом ангаре, где была сделана полоса препятствий, собрали личный состав и провели представление офицеров и специалистов батальона. На учебу и боевое слаживание им было отведено всего один месяц, и поэтому спать приходилось урывками. К удивлению комбата, уже через две недели подразделение стало напоминать воинскую часть, а не походно-полевой бордель, как он высказывался в начале. Их даже пару раз выбросили на поверхность небольшой планетки с целью отработки взаимодействия с орбитальной группировкой и общего усложнения смысла жизни. Информация о боевых действиях поступила, как всегда, внезапно. Видимо, кто-то с кем-то там наверху так и не смог договориться, и в ход пошёл последний довод. В зоне ответственности их группировки активных боевых действий не предполагалось. Поэтому редкий северный зверек подкрался на своих мягких лапках совершенно незаметно. Патрульная группа истребителей за каким-то чертом поперлась в окрестности Тавры-6 и вступила в бой с истребителями демовского образца, но без опознавательных знаков. Один из российских истребителей был сбит. Ему удалось осуществить посадку на планете Но вышедших на помощь спасателей обстреляли и отогнали прочь. На заседании штаба группировки было принято послать для спасения пилота два фрегата и группу десантников на большом грузовом челноке. Как и было задумано, фрегаты распугали всю летающую нечисть на десятки тысяч километров. И под прикрытием корабельных пушек челнок пошел на аварийного маяка сбитого истребителя. Планета представляла собой гладкую, выжженную молодым светилом степь с весьма скудной растительностью, кислородной атмосферой и почти полным отсутствием воды на поверхности. Взвод под командованием Белого быстро десантировался зависшего над степью челнока и занял позиции вокруг остатков сушки. Руководитель спасательной операции майор Девыденко, осмотрев обломки, вызвал Белого. Третий, здесь Небо-2, следов пилота не обнаружено, снят шифратор и бортовой регистратор. Понял тебя, Небо-2, это мог сделать пилот. Исключено. Приборы вырезаны из отсеков. С неусторожимово уже сбросили контейнеры с поисковыми ботами. Через 10 минут пойдет инфа, и еще минут через 5 тебе сбросят результаты по квадратного сканирования. Пока выводи транспорты и будь готов выдвигаться. Принял. Белый переключил связь. Саша, выводи транспорты и распредели личный состав. Проверить внешнюю связь и оборудование дистанционного поиска. Через 15 минут тактический планшет перед белым выдал координаты нескольких точек, где были зафиксированы следы техногенной активности, и постепенно концентрируясь вокруг этих точек, беспилотники начали глубокий поиск и анализ информации. К удивлению офицеров, руководивших поиском, таких точек на необитаемой вроде бы планете обнаружилось целых 7 штук причем одна из семи была, судя по всему, довольно крупным подземным обогатительным заводом, а еще три самоходными исследовательскими платформами. Остальные три точки были следами работы именно этих платформ. Форсируя двигатели транспорты уже через 40 минут замыкали кольцо оцепления вокруг территории подземного комплекса. Высаживали личные составы и запускали в обнаруженные щели поисковых роботов. небо Небошесть вызывает третьего. Третий на приеме! Мы получили картинку с одного из ботов. Пилот у них. Белый выдернул из кармашка разгрузки цилиндрик планшета, быстро развернул его и нажал кнопку приема данных. Карта, синтезированная с помощью данных аэроразведки и информации, полученной с роботов, которых запустили под землю, была довольно точной и почти без белых пятен. По данным анализа, пилота держали недалеко от центрального шахтного ствола, который находился недалеко от погрузочной площадки. На территории завода обнаружено около десятка работоспособных роботов класса Defender 6, класса Мородор. И предположительно два балрога. Решение об освобождении пилота оставлено за вами. Если предпримите попытку штурма, знаете, у вас будет предположительно от 10 до 20 минут до взрыва комплекса. Ориентировочное время прибытия тяжелой техники и подкрепления 30 минут. Вас понял, небо 6. Конец связи. Конец связи. Саня Заместитель Белого тут же оказался рядом. Так. Белый развернул планшет в его сторону. Летуна, похоже, затащили в самое подземелье, но мы все же попробуем его вытащить. Третье отделение: рассредоточиться в поисках скрытых выходов, прочесать все, что можно ручными детекторами и взять на прицел. Давить все, что полезет из щелей. В близкий контакт не вступать. При атаке роботов накрывайте всю огнем. Второму ломать перекрытие в районе северного крыла, внутрь не лезьте, атакуйте тараканами и ждите, когда сами полезут. Остаешься за старшего. Белый хлопнул по плечу Зама. Первое за мной и порысил в сторону главного грузового входа. Традиционно демоунцы старались не воевать людьми, сосредоточив военный прогресс в сфере боевых роботов. Роботы были дешевле подготовленного десантника, намного точнее и быстрее, а самое главное, были послушны, исполнительны и не требовали страховки. И если на открытом пространстве в условиях хорошей видимости пехоте и спецназу было что противопоставить этим весьма смертоносным тварям, то в условиях коридоров или подземелий они были настоящим кошмаром. Меньшие из них появлялись мгновенно и оставляли после себя только трупы, но и крупные тоже были совсем не подарок. Крупнокалиберный пулемет-мародера или пушечно-огнеметная установка Балрога почти не оставляли шансов на выживание. Российская армия не отдавала предпочтение какому-то виду вооружения, предпочитая гибкие структуры. В этом был определенный плюс, так как позволял командованию быстро сформировать подразделения под конкретную задачу, но в этом заключались и отрицательные стороны. Когда вышедшему на операцию подразделению резко меняли задачу, именно поэтому в роте вышедшей на поисковую операцию не оказалось тяжелых роботов, предназначенных для штурма и удержания подземелий. Поэтому первоначально лезть в бункер Белый и не собирался. Его задачей было не дать эвакуироваться персоналу комплекса до тех пор, пока не прибудет основная кавалерия из атмосферников и основная часть батальона с тяжелыми скафандрами и тяжелыми штурмовыми роботами. Но раскладка с пилотом меняла всю ситуацию до крайне неприятной. Несмотря на присутствие роботов, пилота нужно было вытаскивать. Очень часто пилоты рисковали своей жизнью, прикрывая десант даже в самых безнадежных ситуациях. И для белого это был просто вопрос чести. Вход в подземный завод, замаскированная навесом массивная стальная дверь после обработки спецсоставом термит, осыпалась легким порошком, открывая широкий коридор, в который мог проехать даже тяжелый транспорт. Несколько десятков роботизированных мин, чуть постукивая ножками по бетону, скрылись в темноте коридоров, а отделение взяло на прицел полуразрушенные ворота как одно из наиболее вероятных направлений эвакуации. Белый еще раз окинул взглядом свою персональную гвардию. В это отделение он набрал лучших бойцов и занимался с ними отдельно часто по индивидуальному плану с каждым. Крот, дым, крас. Остаетесь здесь и давите все, что движется, оборудовать минный заслон, поставить треножник, пленных на ваше усмотрение, остальные за мной, смотреть по сторонам. Огонь без команды, фильтрационные маски не снимать. Осторожно, но быстро пройдя по коридору, они вышли к погрузочному пандусу, на котором находились десяток однотипных контейнеров и кое-состоящий погрузчик. Сержант Дедюх, сбросив перчатку, коснулся пальцами моторного отсека. Тёплый ещё. Тут что-то протяжно грохнуло. Двойка это вы шумите?» Да, командир, донёсся весёлый голос командира второго отделения. Вроде заложили немного, а оно как шарахнет? Осторожнее там, а то завалите нас на хрен, буркнул Белый и отключился. Малой в отсечный заслон дед замыкающим вперед!» К счастью, Белого завод не изобиловал коридорами, даже вентиляция была проложена под потолком основных коридоров. Первого робота за слона, угловатого уродца дефендера, похожего на огромного муравья, Белый услышал еще на подходе. Один из серводвигателей, видимо, набрав пыли, довольно громко ужикнул, и Алексей, не раздумывая, сорвал гранату с внешней подвески, метнул ее в ответвление коридора. Через мгновение раздался взрыв. И ударная волна вынесла под ноги десантников дымящиеся обломки механизма. "Братва", прошептал в переговорник неугомонный Петро. "Сувенир никому не нужен". "Давай, давай же великапытами", огрызнулся дед. "По ходу у нас этих сувениров будет еще навалом". Белый улыбнулся. если не сдохнем, будет отличная группа". Примерно через полсотни метров коридор должен был выйти к лифтовой шахте. Логичным было бы предположить наличие роботов как возле лифта, так и внутри самой кабины. Во всяком случае, сам Белый сделал бы именно так. Он отстегнул четыре гранаты и разом изо всех сил метнул по коридору словно шары для боулинга. Взрывы прозвучали почти одновременно. Следом Белый запустил одного из оставшихся роботов, переключив его на свой экран. Картинка, которую показала камера, была относительно не такой уж печальной. Из четырех ожидавших появления солдат дефендеров уцелел только один, да и тот был не в лучшем состоянии. Однако, несмотря на поврежденные ножки, он сумел таки выстрелить пару раз прежде, чем к нему Не подкатился колобок и не активировал самоподрыв. Сколько у нас осталось колобков? Пять?» Я еще пять прихватил, отозвался сержант Семенихин. Добро. Белый кивнул и выдвинул из перчатки видеощуп, осмотрел помещение. Вроде все тихо. Сделав рукой жест, чтобы ребята оставались в коридоре, Осторожно вошел в лифтовую, осмотрелся и подошел к дверям лифтовой кабины. "Петро, займись дверью". Алексей кивнул головой на створки лифта. "Тихо", деловито осведомился сержант. "Быстро". Петраков пожал плечами и отжал немного створки двери, и вложил между них несколько полосок пластиката. "Бойся!" Бойцы отскочили в стороны. Невзрачные с виду и небольшие по размеру куски взрывчатой пластмассы разогнули двери наружу, открывая темный колодец лифтовой шахты. Белый просунул голову внутрь и посмотрел сначала наверх, а потом вниз. Ну, чего? Попрыгали. Один за одним бойцы напрыгнул на трос подъемного механизма, соскальзывали во тьму, примерно через 100 м Они относительно мягко затормозили возле чернеющей в темноте громады лифтовой кабины и осторожно подтянулись на уровень ее потолка. Белый тихо, словно мышь, прошёл по потолку кабины, как мог аккуратно вскрыл потолочную секцию и замер. Прямо под ним повизгивая серво двигателями, пытался распрямить главный боевой сегмент тяжелый робот класса Балрок. Беда была в том, что пассажирский лифт совершенно не предполагал ведения боевых действий машиной такого размера, и механизм просто упирался в потолок. Почти не думая, Белый выхватил из разгрузки пачку пластиковых зарядов и прижал детонаторы до щелчка, натолкал их в разные щели механизма, куда смог дотянуться. И словно кошка запрыгнул на металлическую балку, составлявшую часть конструкции шахты бойся. Наконец или оператор робота, или сам робот понял, что в тесной кабине лифта ему не развернуться и дав команду на открывание дверей, двинул машину вперед для того, чтобы развернуться или впустить робота впомельче. Слыпкий бил и дождался, пока робот покинет лифт. И нажал кнопку радиовзрывателя. Сначала прозвучал глухой взрыв пластиковой взрывчатки, а потом что-то сдетонировало так, что лифтовую кабину приподняло и перекосило в направляющих, а ее крыша раскрылась клочьями металла. Дед Петро, Сэм, Том, Вал, все живы. Да вроде, раздался хриплый голос Томаша. А что это так бумкнуло? Ща гляну». Белый быстро протиснулся через развороченный взрывом потолок и, качнувшись, вперед, мягко приземлился на пол перед дверью. Оглянувшись, он понял, что именно взорвалось. Видимо, один из зарядов распылил в воздухе горючую смесь из огнемета робота, и потом произошел ее подрыв. В замкнутом помещении объемный взрыв страшная штука. Бронированные двери, ведущие с этажа, просто выдуло в коридор, перекрутив при этом словно бумажный лист. Все сюда. Короб кабины двери лифта и броня костюмов погасили основную часть ударной волны, но и ребятам досталось прилично. Слегка покачиваясь, они вылезли из дыры шахты и даже попытались как-то занять оборону активировать желтый медпакет. Не рассуждая, бойцы автоматически откинули защитные пластины на предплечье и потянули за среднюю скобу. Тут же пришла в действие сложная машинерия аптечки, вкалывающая бойцам строго дозированный комплект медикаментов, и через 30 секунд ребята значительно оживились. Судя по карте, пилот где-то здесь. Наверняка его держат для торговли. Наша задача сорвать пиндосам их замечательный план. Как настроение? Порядок, командир. Попрыгали. Гдита оставались еще один балрог и минимум пять мародёров и Бог знает сколько дефендеров. Надежда только на то, что второе отделение, имитирующее штурм северного крыла, оттянет на себя хотя бы часть этого железного воинства. Уровень, на котором они оказались, был явно предназначен для руководства, что следовало из декоративных пластиковых панелей и ярких светильников в коридорах. Вдруг одна из стенок коридора откинулась в сторону, и прямо перед белым на пол выпал дэфендер. Все произошло так быстро, что никто из бойцов не успел и глазом моргнуть находившийся боком к штурмовой группе робот только успел повернуть сенсорный блок в их сторону, как время неожиданно для белого остановилось. Словно во сне он с небольшим трудом наклонился над машиной и фиксируя происходящее лишь уголком сознания, выкрашил длинной очередь внутренности робота, удивляясь тому, Как медленно двигается затвор автомата и видны вылетающие из ствола пули. Вопреки опасениям, робот немного подергался, сильно задымил и замер неподвижно. Белый перевел дух, восстанавливая привычное течение времени и взмахнул левой рукой «Вперед!». Помещение, в котором, судя по всему, держали пилота, было пусто. Белый перевел оптику шлема в режим тепловизора и посмотрел на подушку. Чуть тёплая, как и ожидалось. Внезапно в глубине коридора кто-то вскрикнул. Почти не раздумывая, он рванул следом и успел увидеть, как смыкаются створки еще одного лифта. И выползают из-за поворота, чуть проскальзывая по металлическим пластинам пола, своими обрезиненными ножками целых два дефендера, и с низким утробанным звуком стали выплевать маленькие сгустки огня, из которых медленно вылетали темные точки. Белый пропустил мимо одну из пуль и, скользнув вдоль корпуса робота, зажал между ногами и одним движением вывернул пулеметный блок из гнезда, успел уйти еще от двух пуль и в прыжке засадить длинную очередь во второго. Сердце гулко ухая гнало кровь по телу, и Алексей чувствовал каждую волну, расходящуюся от сердца, словно на борту яхты взлетая на гребне вверх и падая вниз. Потом ярчайшие словно на рекламном буклете цвета вдруг потеряли свою сочность, и мир резко ускорился. Да, если б не проф, мне точно хана, отстраненно подумал Белый и поднял перчатку к лицу. Металлические накладки на пальцы были выгнуты и перекручены, словно побывали под гусеницами тяжелого рейдера. Но сама рука, кроме небольшого неудобства, связанного с деформацией бронепластин, никаких болевых ощущений не подавала. Твою дивизию, прошептал Том. Я такого даже в кино не видел. Ты как, командир? А? Алексей обернулся. Вроде порядок, а вы где ходили? Командира здесь можно сказать, чуть не порвали. Ну, я бы так не сказал, проговорил дед, сосредоточенно пряча оружейный блок дефендера в рюкзак. Командир, подал голос голосом. Тут какая-то штуковина. За еще одной дверью было обширное помещение, в котором находилась непонятного вида установка. Несмотря на отсутствие людей, экраны мерцали, а вся установка едва слышно вибрировала. Петро, разберись тут. Я не я, если демики не оставили здесь килограммов двести взрывчатки. Понял? Петраков забросил автомат за спину и беззвучно нырнул в помещение. Сэм, останься. Спустившись по аварийной лестнице вниз, белый вал Том и дед застали дивную сцену апокалипсиса местного масштаба. Около двадцати человек сражались за четырёхместный флайер. Если быть точным, то половина уже лежала, а остальные продолжали битву за три оставшихся посадочных места, так как одно уже было занято светловолосой девушкой в слегка рваном комбинезоне российских ВВС. С Схеканием и оханием десантники, положив технический персонал отдыхать на пол, деловито мутузили друг друга, не замечая четырех новых зрителей. я думаю, победит вон тот в светлом камуфляже. Дед показал стволом на здоровенного, словно трёхстворчатый шкаф негра с огромными кулаками. "Не", отозвался Вал, "я бы поставил на японца". Как раз в этот момент сухощавый подвижный солдат чертами лица действительно напоминавший японцев, взмыл в воздух, точным ударом ноги отправил в нокаут своего противника и отскочил в сторону. "Я так думаю, что они все проиграют", хмуро произнес Белый, дал очередь в потолок и перешел на английский. "Господа, Мне право, неловко вас прерывать, но ваше время истекло. Первым отреагировал азиат. Он чуть подпрыгнул на месте и развернулся в сторону белого. Негр с суханием вломил в челюсть последнему противнику и повернулся. А вы кто еще такие, мать вашу так? Негр ощерился, показывая ряд белоснежных зубов. Старший лейтенант Белый, военная разведка Российской империи, И, заметив, как рука японца тянется к кобуре, мгновенно перебросил ствол в его сторону. Это плохая идея. Кстати, пытаться уйти на флайере тоже идея так себе. Выход из подземелья земли контролируют мои люди, а пространство над планетой флот империи. Дед, здесь Вытаскивай пилота. Нам пора домой. Командующему группировкой Север-2, адмиралу флота Иконников. Докладываю, что в результате спасательной операции был обнаружен обогатительно-перерабатывающий комплекс типа Harvest дип Recon 9. Специалисты флота подтвердили наличие в месте расположения завода рассеянного месторождения полиметаллических руд трансуранового наполнения. В ходе поисково-спасательных мероприятий на территории завода обнаружена установка идентичная по назначению СВКЛ-54 предсказатель, смонтированная на крейсере Волга. Установка, специалисты обслуживавшие ее и обнаруженная документация согласно директиве ГКФ 107 направленный курьерским кораблем в распоряжение 6 управления ГРУ начальник разведотдельного группы Север-2 подполковник Колесниченко Белый уже минут 10 стоял под тоненькой струйкой душа, пытаясь согнать в кучу разбегающиеся мысли, и пусть изменения, происходящие с ним, были не столь существенны, как он предполагал но как ему доложили кое-кто уже серьезно утверждал, что белый есть ни что иное, как результат разработки секретных лабораторий России, направленные в их подразделения для тестирования. И самое главное, что опровергнуть эти домыслы не было ни малейшей возможности. Киборги были такие же люди, только с имплантированными киберустройствами, И все прочие потребности такие, как еда, сон и прочие, у них как у обычных людей, а медики даже под угрозой расстрела не скажут правды. Он вылез из-под душа и начал яростно растираться полотенцем. А с другой стороны, подумал он, какая мне разница, чего там болтают местные чудаки? Неожиданно полотенце в руках треснуло и распалось на две части. Вот зараза. Белый скомкал тряпку в комок и сунул в утилизатор. Надо будет тщательнее следить за собой, решил он и стал быстро одеваться. Но совсем казусов избежать не удалось. Выдержав паузу почти в два месяца, Морф принялся изменять тело так быстро, что Билый не всегда успевал подстроиться под эти изменения. Старенькая сороковка, автомат, прослуживший верой и правдой десять лет в различных учебных подразделениях флота и выдержавший не одну сотню новобранцев, распался на детали после несильного, как полагал Белый, удара прикладом в мишень, а редкая для российской армии американская стальная фляга с левостройной резьбой Была просто скручена в штопор при попытке открыть ее в другую сторону. К счастью, в обоих случаях рядом были ребята из его взвода, которые предпочитали не обсуждать командира с чужими людьми. А слухи об офицере-киборге, полетевшие по кораблю быстрее степного пожара, весьма способствовали тому, что женщины, служившие на корабле, стали оказывать белому повышенные знаки внимания видимо они полагали что хирурги делавшие киборгов не могли обойтись без улучшений весьма важной части мужского организма к счастью для всех алексей был совершенно не готов к роли покорителя женских сердец И большую часть времени проводил в тренажерных залах, муштруя себя и доводя свою роту до необходимых кондиций. Зато корабельные мастера расстарались и наконец-то закончили делать подарок от батальона командующему эскадрой адмиралу Никоненко. День рождения адмирала, несмотря на войну, отмечали довольно пышно. Специальным бортом с земли и Руси пришли два контейнера с деликатесами, составившими праздничный ужин всех рядовых, сержантов и офицеров эскадры. Самого адмирала чествовали на главной палубе крейсера, где были поставлены столы и предполагалось основное действие праздника. По случаю юбилея женщины были в вечерних нарядах, а мужчины в парадной форме. Когда настала очередь батальона дарить подарок, в зал неожиданно для празднующих вбежал сеньяножками настоящий демовский дефендер и проигнорировав замерших словно статуи офицеров, премеком ринулся к адмиралу. Надо отдать должное адмиралу. Именно грач появился из кобуры мгновенно, словно он часами тренировал это движение. Но робот, сделав несколько оборотов вокруг виновника торжества, неловко повлял задом и уселся рядом, словно собака, потом потёрся сенсорным блоком об адмиральский лампас и издав звук, очень похожий на зевок, улегся у его ног. Игорь Денисович, пусть эта механическая зверюшка будет для вас памятью о нашей совместной службе произнес комбат под всеобщий хохот. Хорошо хоть не балрога подарили, проворчал адмирал и спрятал пистолет в кобуру. Замененный корабельными спецами интеллектуальный блок боевого робота сделал из него настоящую собаку. Он весь вечер ходил за адмиралом как приклеенный и в конце концов чуть не залез в адмиральскую кровать, откуда, правда, был изгнан тапком и улегся возле двери, как и подобало приличному псу. Решением генштаба было принято развернуть в системе Тавры постоянно действующий форпост. На поверхности планеты разворачивались изыскательские и фортификационные работы. Взятая на штык техника вовсю работала на новых хозяев, добывая редкие и очень редкие во Вселенной металлы, а чуть увеличившийся в составе флот Север-2 принял на себя еще и заботу об охране работавших на поверхности специалистов. Поскольку им не было нужды скрываться, то вокруг завода развернули комплексы ПВО и другую тяжелую технику. Батальон теперь посменно нес службу по охране завода, что хоть немного разнообразило скучные корабельные будни. Впрочем, после спасения пилота и подарка адмиралу Флоцки окончательно признали батальон своим и часто приглашали на свои посиделки офицеров, что порой тоже было весьма, кстати. Фактически же война кончилась так и не начавшись. Политики Демсоюза, увидев скорость и размер развернувшейся армии и устрашенные соотношением потерь первых боестолкновений, быстро перевели конфликт в политическую фазу и утопили истинную причину противостояния в бесконечных разговорах и согласованиях. За всем конфликтом внимательнейшим образом наблюдала небесная империя, сделавшая свои далеко идущие выводы относительно дальнейших перспектив развития. Эмиссары различного уровня зачистили из столицы Великого Китая Тиэн Кио в столицу Джамата Мухамадабат, а также в Нью-Стар-Сити, где находился центр политической жизни Демсоюза. Почти сразу же на территории Новой Индии зашевелились сепаратисты с очередным ворохом идиотских требований и горой оружия в качестве главного аргумента. Поскольку разведывательный батальон сороковой бригады был один из немногих, кому удалось повоевать в короткой стычке с американцами, их после переформирования и доу-комплектации перебросили под Карджанк. Борис Одиссею Прошу ускорить подготовку к проведению мероприятий по плану Ураган. Очередной транш на указанный вами счета для обеспечения лояльности или невмешательства ключевых игроков осуществлен. Кроме того, мы готовы передать вам несколько контактов. Это проверенные люди с высоким положением в обществе, которые готовы помочь вам в осуществлении ваших планов. Общее руководство операции прикрытия осуществляет известный вам калиф с помощью наших специалистов. Рекомендуем шире использовать mass media для усиления противоречий между органами МВД и армией. Также можем рекомендовать шире привлекать армейских офицеров, так или иначе застрявших в продвижении по службе и досрочно уволенных из вооруженных сил.